Она села на стул, запустила компьютер, прозвучало короткое арпеджио, монитор осветился, на экране обозначились иконки. Что мне искать? Не знаю. Наугад она подвела курсор к одной из иконок, кликнула мышкой. Не в пример Фальковскому здешний компьютер не сопротивлялся, только вот открытый файл был пуст. Валендер надел очки, перегнулся через плечо Анбрид. Попробуй-ка вон тот, где написано корреспонденция, сказал он. Анбрид открыла файл. Та же история, пусто. Что это значит? Здесь ничего нет. Или все стерто. Продолжай. Она открывала файл за файлом, результат неизменно был один. Пусто. Странно, заметила Анбрид. Вообще ничего нет. Валандер поискал дискеты или запасной жесткий диск, но ничего не нашел. Анбрид перевела курсор на иконку, которая давала информацию о содержимом компьютера. Последний раз работали 9 октября. В минувший четверг, уточнил Валандер, оба с удивлением переглянулись. На следующий день после отъезда юноса Ландаля в Польшу, если наш частный детектив не ошибся, но это вряд ли. Валандер сел на кровать. «Объясни». Как я понимаю, вариантов всего два. Либо он вернулся, либо в доме побывал кто-то другой. И тот, кто здесь побывал, мог удалить из компьютера всю информацию? — Легко. Замков-то не было. Валлендер призвал на помощь свои скудные компьютерные познания, даже термины постарался припомнить. А вдруг пароль был, но его тоже стерли? Тот, кто открывал компьютер, мог, конечно, и пароль убрать, и опустошил компьютер. — Следы, вероятно, остались, — сказала Анбрид. — Что ты имеешь в виду? — Ну, Мартинсон мне объяснял так объясни мне. Представь себе, что этот компьютер — дом, откуда вынесли всю мебель. Но зачастую следы все равно остаются. Ножки стульев могли поцарапать паркет, стены выцветают на солнце, а там, куда оно не достигало, выглядит темнее. Если снять со стены картину, которая долго там висела, под ней видно темное пятно. Ты это имеешь в виду? Мартинсон толковал о компьютерных подвалах. «Где-то там по-прежнему живут остатки того, что некогда существовало. Ведь ничто не исчезает бесследно, пока жесткий диск не разрушен полностью. И по этим остаткам можно восстановить утраченное. Оно стерто, а тем не менее есть там, в подвалах». Валандер покачал головой. «Понятно, в какой-то мере, но в данный момент меня больше всего интересует, что 9 октября кто-то лазил в этот компьютер». Анбрид снова повернулась к монитору. — Дай-ка я на всякий случай проверю игры. Она занялась иконками, которые до сих пор не трогала. — Любопытно, что это за игра? — Якобова трясина. Никогда про такую не слыхала. Она щелкнула мышкой, покачала головой пусто. — Зачем же тогда иконка? — Они начали обыскивать комнату. Не найдутся ли дискеты? — Увы. Интуитивно Валлендер был уверен, что доступ к информации, находившейся в этом компьютере 9 октября, мог бы сыграть в расследовании решающую роль. Ведь не зря же кто-то полностью очистил жесткий диск. Может, сам Юнос Ландаль, а может, кто-то другой. В конце концов, оба сдались. Валлендер спустился в гараж к Нюбергу, попросил прочесать весь дом на предмет дискет. После автомобиля это самая важная задача. На кухне Брит разговаривала по телефону с Мартинсоном. Увидев вошедшего комиссара, она передала трубку ему. — Как у вас дела? — Роберт Мудин — парень на редкость энергичный. На обед заглотал какой-то чудной пирог. Я еще и кофе не успел выпить, а он уже рвался продолжить работу. — Результаты есть? Он упорно твердит, что цифра 20 чем-то очень важна. Она повторяется снова и снова. Но стену Роберт пока не одолел. — То есть... Это его собственное выражение. Он не сумел пробить защиту, однако считает, что пароль состоит из двух слов или из комбинации некой цифры и слова. Не знаю, как он до этого докопался. Валандер очень коротко рассказал, где находится и что произошло. Закончив разговор, он попросил Анбрид еще раз потолковать с соседом. Точно ли он уверен, что Юнос уехал в среду и не заметил ли кого поблизости от виллы в четверг 9 октября? Анбрид ушла. Комиссар сел на диван и погрузился в раздумья. Но двадцать минут спустя, когда коллега вернулась, ничего толкового так и не придумал. «Он ведет записи», — сообщила Анбрид. «Все-таки это нелепость. Неужели такая перспектива ждет человека по выходе на пенсию? Как бы там ни было, он вполне уверен, парень уехал в среду». «А девятого...» К дому никто не приближался, но он, разумеется, признает, что не сидит у кухонного окна круглые сутки. «Ну что ж», — сказал Валандер, — «возможно, Юнос возвращался домой, а, возможно, туда наведался кто-то другой. Подтвердилось только одно. Нам по-прежнему ничего не ясно. Как бродили в тумане, так и бродим». На часах было уже пять, Анбрид поехала за детьми. Правда, предложила позднее вернуться — Однако Валлендер сказал, что в этом нет нужды. В крайнем случае он ей позвонит. В третий раз он вернулся в комнату парня, присел на корточки и заглянул под кровать. Анбрит туда уже заглядывала, но он хотел собственными глазами убедиться, что там ничего нет. Потом лег на кровать. «Допустим, парень прячет в комнате что-то важное», размышлял Валлендер. «Причем так, чтобы, проснувшись утром, сразу увидеть, оно на месте». Комиссар обвел взглядом стены, «Ничего». Хотел было сесть, как вдруг заметил, что книжный стеллаж, стоявший впритык к гардеробу, слегка наклонился. Когда лежишь, это отчетливо заметно. Он сел. Наклон исчез. Валандер подошел к стеллажу, присел на корточки. Под опору стеллажа подвели два почти незаметных клинышка. Одной рукой он пошарил под стеллажом. Зазор небольшой, сантиметр 3 но он сразу нащупал какой-то предмет, прикрепленный к нижней поверхности. Отковырнул и вытащил на свет, уже зная, что это, дискета. По дороге к письменному столу достал мобильник и быстро набрал номер. Мартинсон ответил незамедлительно. Комиссар назвал адрес. Мартинсон записал. Роберт Мудин посидит некоторое время наедине с фальковским компьютером. Мартинсон приехал через четверть часа. Включил компьютер, сунул дискету в прорезь. На мониторе появилось окошко, и Валандер наклонился прочесть название «Якобова трясина». Он смутно припомнил, что Анбрид говорила, будто это игра, и на миг почувствовал разочарование. Мартинсон открыл дискету. Там оказался один единственный файл, который последний раз изменяли 29 сентября. Мартинсон снова кликнул мышкой. С изумлением оба прочитали возникший на экране текст. Норок надо выпустить на волю. — Что это значит? — спросил Мартинсон. — Не знаю, — ответил Валандер. Однако у нас появилась новая связь, на сей раз между Юносом Ландалем и Тиносом Фальком. Мартинсон недоуменно посмотрел на него. — Ты явно забыл, — продолжал комиссар, — что несколько лет назад Фалька задерживали за участие в акции на норковой ферме. Мартинсон вспомнил, уж не был ли Юнас Ландаль среди тех, кто скрылся тогда под покровом ночи. Полиция так их и не нашла. Мартинсон по-прежнему недоумевал. Выходит, речь тут идет о норках? Нет, определенно нет. И я думаю, нам нужно как можно скорее разыскать Юнаса Ландаля.